А почему вы работали по двое-трое суток? Могли отработать восемь часов и идти отдыхать. Не понимают. А я знаю, что нигде не буду так необходимо, как необходимо было там. Не поверите, какую я там видела радугу после дождя, высокие цветные столбы на все небо. Никогда я больше такой радуги не видела и не увижу. На все небо. Медсестра. Счастливая была, родила двоих сыновей, два дорогих мальчика. Росли, один большой, второй маленький. Старший Саша в армии идет, а младший Юра в шестом классе. «Саша, куда тебя посылают?» «Куда родина прикажет, туда и поеду». «Говорю младшему, смотри, Юра, какой у тебя брат!» Пришло солдатское письмо. «Юра бежит ко мне с ним». А нашего Сашу на войну посылают. На войне убивают, сынок. Ты, мама, не понимаешь, он вернется с медалью за отвагу. Вечером с друзьями во дворе играют, воюют с духами. Та-та-та-та-та! Вернется домой. Как ты думаешь, мама, война окончится раньше, чем мне исполнится 18 лет? Я хочу, чтобы раньше. Повезло нашему Саше, героем будет. Пусть бы ты меня раньше родила, а его потом. Принесли Сашин чемоданчик. В нем синие плавки, зубная щетка, кусок смыленного мыла и мыльница, Справка об опознании. Ваш сын умер в госпитале. У меня как пластинка в голове. Куда родина прикажет, туда и поеду. Куда родина прикажет, туда и поеду. Внесли и вынесли ящик, как будто в нем ничего не было. Маленькие они оба были. Зову Саша, бегут оба. Зову Юра, один и другой бегут. Зову Саша, ящик молчит. Юрочка, где ты был? Мама, когда ты кричишь, мне хочется убежать наконец земли. С кладбища убежал, еле нашли. Привезли Сашины награды. Три ордена и медаль за отвагу. «Юра, посмотри, какая медаль! Я, мама, вижу, а наш Саша не видит!» «Три года, как сына нет, ни разу не приснился!» «Брючки его под подушку кладу, его маечку! Приснись, сынок! Приди повидаться!» «Не идет! В чем я перед ним провинилась?» «Из окна нашего дома видна школа и школьный двор! Юра там с друзьями играет, воюет с духами!» Только слышу. Та-та-та-та. Мать. Хватит! Два года по горло, такое не повторится. Не повторится никогда. Не вспоминать. Забыть это дурной сон. Я там не был, не был. Нет, все-таки я там был. Закончив военный институт и, отгуляв положенный отпуск летом 86-го, Я приехал в Москву и, как было указано в предписании, явился в штаб одного важного военного заведения. Найти его было не так-то просто. Я зашел в бюро пропусков, набрал трехзначный номер. «Слушаю, полковник Сазонов», — ответили на том конце провода. «Здравия желаю, товарищ полковник! Прибыл в ваше распоряжение. Нахожусь в бюро пропусков». «А, знаю, знаю. Вам уже известно, куда вас направляют? «В Демократическую Республику Афганистан, город Кабул!» «Неожиданно для вас? Никак нет, товарищ полковник?» «Пять лет нам внушали. Вы все там будете. Так что, нисколько не покривив душой, я мог бы честно ответить полковнику. Я ждала этого дня целых пять лет. Если кто представляет отъезд офицера в Афганистан как быстрые сборы по первому звонку», По-мужски, скупое на чувство прощания с женой и детьми, посадку в ревущий самолет в предрассветной мгле, он ошибается. Путь на войну получил необходимое бюрократическое оформление. Помимо приказа, автомата, сухпайка... Требуются справки, характеристики. Политику партии и правительство понимает правильно. Служебные паспорта, визы, аттестаты и предписания, справки о прививках, таможенные декларации, посадочные талоны. И только после этого вы сядете в самолет и, оторвавшись от земли, услышите выкрик пьяного капитана. «Вперед! На мины!» Газеты сообщали. Военно-политическая обстановка в Демократической Республике Афганистан продолжает оставаться сложной и противоречивой. Военные утверждали, что вывод первых шести полков надо расценивать только как пропагандистский шаг. О полном выводе советских войск не может быть и речи. На наш срок хватит, в этом никто из летевших со мной не сомневался. Вперед на мины! Кричал уже сквозь сон пьяный капитан. Итак, я десантник. Как меня тут же просветили, армии делится на две половины десантников и соляру. Этимологию слова соляра установить так и не удалось. Многие солдаты, прапорщики и часть офицеров Делают себе наколки на руках. Они не отличаются большим разнообразием. Чаще всего это Ил-76, и под ним купол парашюта. Бывают и варианты. Например, я встречал такой лирический сюжет. Облака, птички, парашютист под куполом и трогательная подпись «Любите небо». Из негласного кодекса десантников. Десантник становится на колени лишь в двух случаях. Перед трупом друга и чтобы напиться воды из ручья. Моя война. Равняйся, Смирно! Приказывай совершить марш по маршруту. Пункт постоянной дислокации. Уездный партийный комитет по грамме кишлак шевани. Скорость на маршруте по головной машине. Дистанции в зависимости от скорости. Позывные. Я фреза. Остальные по бортовым номерам машины. Вольно. Обычный ритуал перед выездом нашего агитотряда. Могло последовать продолжение. Снимать каски и бронежилеты категорически запрещаю. Автомат из рук не выпускать. Я запрыгиваю на свою БРДМку, небольшой проворный броневичок. От наших советников услышал ее кличку «Бали-бали». Боли в переводе с афганского «да». Когда афганцы проверяют микрофон, они помимо нашего традиционного «раз-два-раз-два» раз, два» говорят бали боли Мне, как переводчику, интересно все, что связано с языком. «Сальто, сальто, я фреза, пошли!» За невысоким каменным забором одноэтажные кирпичные домики, покрытые снаружи известью. Красная табличка, уездный партийный комитет. На крыльце нас встречает товарищ Лагман. Он одет в советское военное хэбби. Салам алейкум, Рафик Лагман. Салам алейкум. Четуорасти, хопасти, джорасти, хайр-хариатости, выпаливает он традиционный набор афганских приветственных фраз, которые все означают, что собеседник интересуется вашим здоровьем. Отвечать на эти вопросы не нужно, можно просто повторить то же самое. Командир не упускает момента, чтобы загнуть свою любимую фразу урасти, хопасти, в Афгане подурости!» Услышав непонятное, товарищ Лагман недоуменно смотрит на меня. «Русская народная пословица, поясняю я. Нас приглашают в кабинет, приносят на подносе чай в заварных металлических чайничках, Чаю афганцев непременный атрибут гостеприимства. Без чая не начнется работа, не состоится деловой разговор. Отказаться от чашки чая все равно, что не протянуть при встрече руку. В кишлаке нас встречают старейшины и бачата. Вечно неумытые, совсем маленьких не моют вообще. Согласно шариату их вере, слой грязи сохраняет от злой напасти. Одетые во что попало». «Раз я говорю на фарси, каждый считает необходимым удостовериться в моих познаниях. Следует неизменный вопрос. Сколько времени?» Я отвечаю, что вызывает бурю восторга. «Ответил, значит, действительно знает фарси, а не притворяется». «Ты мусульманин?» «Мусульманин», — отшучиваюсь я. «Им нужны доказательства. Коли ему знаешь...» «Калема» — это особая формула, произнеся которой ты становишься мусульманином. «Ла-Иллях-Иллямнах-Ва-Мухаммед-Расул-Аллах!» Мухаммад расул аллах декламирую я. «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухамед пророк его». «Дост! Дост! Друг!» — лепечет бачата, протягивая в знак признания свои худенькие руки. Они еще не раз попросят меня повторить эти слова, будут приводить своих друзей и завороженно им шептать «Он знает колему!». Из звуковещательной установки, которую сами афганцы зовут Аллой Пугачевой, уже разносятся афганские народные мелодии. Солдаты развешивают на машинах наглядную агитацию, флаги, плакаты, лозунги, раскручивают экран «Покажем фильм», Врачи ставят столики, раскладывают коробки с медикаментами. Открывается митинг. Вперед выходит мула в длинной белой накидке и белой челме. Читает Суру из Корана. Закончив Суру, он обращается к Аллаху с просьбой сберечь всех правоверных от зла Вселенского. Согнув руки в локтях, поднимает ладони к небу. Все, и мы тоже повторяем за ним эти движения. После Муллы выступает товарищ Лагман с очень длинной речью. Это одна из характерных особенностей афганцев. Говорить могут и любят все. В лингвистике есть термин – эмоциональная окрашенность. Так вот, у афганцев речь не просто окрашена, а раскрашена метафорами, эпитетами, сравнениями, Афганские офицеры не раз высказывали мне свое удивление тем, что наши политработники проводят занятия по бумажкам. Их представление о политработнике такой большой и сильной армии, у которой они учатся, не совпадало с монотонным бесстрастным голосом, читающим солдатам догмы о неоспоримом преимуществе социализма над капитализмом. На партийных собраниях, заседаниях, активах афганцев Я слушал наших лекторов с теми же бумажками, с той же лексикой, в авангарде мирового коммунистического движения. Быть постоянным примером, неустанно притворять в жизнь, на еду с успехами имеются некоторые недоработки, и даже некоторые товарищи не понимают. К моему приезду в Афганистан митинги, вот такие, как наши, давно стали обычной принудиловкой. Народ собирался, чтобы попасть на медосмотр или получить кулек муки. Исчезли овации и дружные выкрики «Зандзобот!» «Да здравствует!» с поднятым вверх кулаком, которыми неизменно сопровождались все выступления, в те времена, когда народ еще верил в то, в чем его пытались убедить, в сияющие вершины – Апрельской революции в светлое будущее. Бачата выступления не слушают. Им интересно, какой будет фильм. У нас, как всегда, мультфильм на английском и два документальных на фарси и пушту. Здесь любят индийские художественные фильмы или картины, где много драк и стреляют. После кино раздача подарков. Мы привезли мешки с мукой и детские игрушки. Передаем их председателю кишлака, чтобы разделил между беднейшими и семьями погибших. Поклявшись публично, что все будет как положено, он вместе с сыном стал таскать мешки домой. — Как ты думаешь, раздаст? — обеспокоился командир отряда. — Думаю, что нет. Местные подходили и предупреждали, что нечист на руку, Завтра все будет в дуканах. Команда, всем по ленточке, приготовиться к движению. 112-й к движению готов, 305-й готов, 307-й готов, 308-й. Бачата сопровождают нас градом камней. Один попадает в меня. От благодарного афганского народа, говорю я. Возвращаемся в часть через Кабул. Витрины некоторых дуканов украшены надписями на русском. Самая дешевая водка. Любые товары по любой цене. Магазин «Братишка» для русских друзей. Торговцы зазывают по-русски. Ватник, варенка. Сервис «Седой граф» на шесть персон. Кроссовки на липучках. люрикс в бело-голубую полосочку. На прилавках наша сгущенка, зеленый горошек. Наши термосы, электрочайники, матрацы, одеяло. Дома чаще всего мне снится Кабул. На склонах гор висят глиняные домики. В них зажигаются огни. Издали кажется, что перед тобой величественный небоскреб. Если бы я не был там, то не сразу догадался бы, что это всего лишь оптический обман. Я вернулся оттуда, и через год... Ушел из армии. Вы не видели, как блестит штык при лунном свете? Нет. Самое страшное — участвовать в допросах. Я ушел из армии. Поступил на факультет журналистики. Пишу книгу. Но происходит оптический обман. Каляму знаешь? ля илях миах ва Мухаммед. Дост, дост. Я там был. Я это видел, но можно ли об этом писать? Никто об этом не пишет, значит, нельзя. Если об этом не пишут, выходит, этого как бы не было. Так было или не было? Старший лейтенант. А я ничего отдельного из той жизни не помню. Летело нас в самолете 200 человек, 200 мужчин. Человек в группе и человек один — это разные люди. Я летел и думал о том, что должен буду там перечувствовать. Из напутствия командира. Подъем в горы. Если сорвешься, не кричать. Падать молча, живым камнем. Только так можно спасти товарищей. Когда смотришь с высокой скалы, то солнце так близко, кажется, можно взять руками. До армии я прочел книгу Александра Ферсмана «Воспоминания о камне». Помню, поразили слова «Жизнь камня», «Память камня», «Голос камня», «Душа камня», «Тело камня», «Имя камня». Я не понимал, что о камне можно говорить, как об одушевленном предмете. А там открыл для себя, что на камень можно смотреть долго, как на огонь и воду. Из получений. В зверя надо стрелять немножко вперед, а то он твою пулю проскочит. И в бегущего человека тоже. Был ли страх? Был. У саперов первые пять минут. У вертолетчиков пока бегут к машине. У нас в пехоте, пока кто-то первый Не выстрелят. Подъем в горы. С утра и до поздней ночи. Усталость такая, что тошнит, рвет. Сначала свинцом наливаются ноги, затем руки. Руки начинают подрагивать в суставах. Один упал. «Застрелите меня, не могу идти». Вцепились в него втроем, тащим. «Бросьте меня, ребята, застрелите!» «Сука, мы тебя пристрелили бы!» Но у тебя мама дома. Застрелите! Мучит жажда. Уже на полпути у всех пустые фляжки. Высовывается изо рта язык. Висит, его назад не засунешь. Как-то мы еще умудряемся курить. Поднимаемся до снега. Ищем, где талая вода. Из лужи пьем. Грызем лед зубами. Про хлорные таблетки все забыли. Какая там ампула с морганцовкой? Дополз и лижешь снег, Пулемет сзади строчит, а ты из лужи пьешь, захлебываешься, а то убьют и не напьешься. Мертвый лежит лицом в воду, кажется, пьет. Я теперь, как сторонний наблюдатель, Из сегодняшнего дня смотрю туда, Каким был там. Я не ответил вам на главный вопрос, как попал в Афганистан. Сам попросил направить меня на помощь афганскому народу. Тогда по телевизору показывали, по радио говорили, в газетах писали о революции, что мы должны помочь. Собирался на войну, учился карате. Ударить первый раз в лицо — это непросто, до да хруста, Надо какую-то пограничную черту в себе перешагнуть — И Хрязь, первый убитый, афганский мальчик лет семи, лежал, раскинув руки, как во сне, и рядом развернутое брюхо застывшей лошади. В чем повинны дети? В чем повинны животные? Из афганской песни «Скажи, зачем и для кого отдали жизнь они свою, зачем в атаку взвод пошел, «Под пулеметную струю». Вернулся, и года два во сне хоронил себя. А то просыпаюсь в страхе, застрелиться нечем. Друзей интересовало. Награды есть, ранения есть, стрелял. Я пытался рассказать о том, что перечувствовал. Интереса никакого. Стал пить. Один, третий тост молча за тех, кто погиб, за Юрку, а мог его спасти. Мы вместе лежали в Кабульском госпитале. У меня царапина на плече, контузия, а у него не было ног. Много ребят лежали без ног, без рук, курят, отпускают шуточки. Там они в порядке, но в Союз уезжать не хотят. До последнего просят, чтобы их оставили. Возвращаться страшно. В союзе начинается другая жизнь. Юрка в день отправки в аэропорт вскрыл себе в туалете Вены. Убеждал его. Мы играли по вечерам шахматы. Юрка, не падай духом. А Александр Моресев, кто читал повесть о настоящем человеке. Меня очень красивая девушка ждет. Иногда я ненавижу всех, кого встречаю на улице, вижу из окна, еле сдерживаю себя. Хорошо, что на таможне у нас отбирают оружие, гранаты. Мы сделали свое дело. Теперь нас можно забыть, и Юрку тоже. Ночью проснусь и не могу сообразить, то ли я здесь, то ли я там. Кто-то сказал, что сумасшедшие, Это изумившиеся люди. Живу как сторонний наблюдатель. У меня есть жена, ребенок. Я любил раньше голубей. Утро любил. Теперь как сторонний наблюдатель. Что угодно бы отдал, только бы вернуть мне радость. Рядовой. Не говорите при мне, что мы жертвой, что это была ошибка. Не произносите при мне этих слов, я не разрешаю. Мы воевали хорошо, храбро. За что вы нас? Я целовал на коленях знамя, я дал присягу. Мы так воспитаны, что это свято, раз ты поцеловал знамя. Мы любим Родину, мы ей верим. Я люблю ее, несмотря ни на что. Я еще на этой войне, я еще не вернулся. Под окном стрельнет выхлопная труба. Животный страх. Звон разбитого стекла. Животный страх. В голове пусто-пусто. Звенящая пустота в голове. Звонок междугородного телефона. Как автоматная очередь. Я не разрешу все это перечеркнуть. Я не могу топтать свои бессонные ночи, свои муки. Не могу забыть холодок по спине в пятидесятиградусную жару. Ехали на машинах и орали песни во всю глотку. Окликали, задирали девчонок. С грузовика они все красивые. Мы ехали весело. Попадались трусы. «Я откажусь. Лучше тюрьма, чем война. На, получай!» Их били, над ними издевались. Они даже убегали из части. Первый убитый. Его вытащили из люка. Он сказал «хочу жить». и умер. Как невыносимо после боя смотреть на красоту, на горы, на сиреневое по утрам ущелье. Хочется все расстрелять. Или тихий-тихий становишься, ласковый. Другой парень умирал долго. Лежал и, как ребенок, который только-только научился говорить, называл и повторял все, что встречал глазами. Горы, дерево, Птица, небо. Так до самого конца. Молодой царандой, это у них милиционер, я умру, Аллах заберет меня на небо, а ты куда попадешь? Куда я попаду? Попал в госпиталь. Приехал ко мне в Ташкент отец. После ранения ты можешь остаться в союзе. Как я останусь, если мои друзья там? Он коммунист, но ходил в церковь, ставил свечку. Зачем ты это делаешь, отец? Мне надо вложить во что-то свою веру. Кого мне еще просить, чтобы ты вернулся? Рядом лежал парень. К нему приехала мать из Душанбе. Привезла фрукты, коньяк. Хочу сына дома оставить. Кого просить? «Давай, мать, лучше выпьем твой коньяк за наше здоровье. Хочу сына дома оставить». Выпили мы ее коньяк, целый ящик. В последний день услышали, у одного из наших в палате обнаружили язву желудка, кладут в медсанбат. Шкура. Мы его лицо стерли для себя из памяти. Для меня или черное, или белое, серого нет, никаких полутонов». Нам не верилось, что где-то целый день дождь, грибной дождь. Наши архангельские комары над водой гудят, выжженные шершавые горы, поджаренный колючий песок. И на нем, как на большой простыне, наши окровавленные солдаты лежат. У них отрезано все мужское. Записка. Ваши женщины никогда не родят от них сыновей. А вы говорите, забыть Возвращались кто с магнитофоном Sony, Sharp, чиркал музыкальными зажигалками, а кто в стиранном-перестиранном ХБ и с пустым дипломатом. Почему нет книг, нет стихов, нет песен об Афгане, которые бы все пели? Мы воевали хорошо, храбро, нас награждали орденами. Говорят, что нас, афганцев, и без орденов узнают по глазам. «Парень, ты из Афгана?» А я иду в советском пальто, в советских ботинках. Рядовой. Получила письмо. «Не волнуйся, если нет писем. Пиши по старому адресу». Два месяца молчания. Я не представляла, что он в Афганистане. Собрала чемодана, чтобы ехать к нему на новое место службы. Он не писал, что на войне. Загорает, ловит рыбу, прислал фотографию, сидит на ослике, колени на песке. Я не знала, что там убивают, стреляют, пока он не приехал в отпуск. Тут я поняла, что он на войне, что там убивают. Раньше он никогда не баловался с дочкой, у него не было отцовских чувств. Может, потому что маленькая. Приехал часами, сидит и смотрит на ребенка. А в глазах такая грусть. что мне страшно. Утром встанет, отведет ее в садик. Любил посадить на плечи и нести. Вечером заберет. Ходили мы в театр, в кино. Но больше всего ему хотелось быть дома. В любви стал жадным. Ухожу я на работу или на кухне готовлю ему. И этого времени жалко. Побудь со мной. Сегодня можно и без котлет. Попроси отпуск, пока я здесь». Пришел день улетать. Он специально опоздал на самолет, чтобы нам еще два дня побыть вместе. Последняя ночь. Было так хорошо, что я расплакалась. Я плачу, он молчит, только смотрит, смотрит. Потом говорит, Тамарка, если у тебя будет другой, не забывай это. Я «Ты с ума сошел! Тебя никогда не убьют! Я тебя так люблю, что тебя никогда не убьют!» Засмеялся. Детей больше не хотел. «Вернусь, тогда родишь! Что ты с ними делать одна будешь?» Я научилась ждать. Но если я видела похоронный автобус, мне становилось плохо. Готова была кричать, плакать. «Прибегу домой!» Висела бы икона, стала на колени и молилась бы, спасите мне его, спасите. В тот день я пошла в кино, смотрю на экран и ничего не вижу. Внутри непонятное беспокойство, где-то меня ждут, надо куда-то идти. Еле досидела до конца сеанса. В это время, видно, шел бой». Неделю я еще ничего не знала. Я даже получила два его письма. Обычно радовалась, целовала их, а тут разозлилась. Сколько мне тебя еще ждать? На девятый день в пять часов утра пришла телеграмма. Мне сунули ее просто через дверь. Телеграмма была от родителей. «Приезжай, погиб Петя». Я сразу закричала. Разбудила ребенка. Что делать? Куда идти? Денег не было. Как раз в этот день должен был прийти его аттестат. Помню, завернула дочку в красное одеяло, вышла на дорогу. Автобусы еще не ходят. Остановилась в такси. «В аэропорт», — говорю таксисту. «Еду в парк» — и закрывает дверцу. «У меня муж погиб в Афганистане». Молча выходит из машины, помогает сесть. Заезжаем к подруге. Я одалживаю деньги. В аэропорту нет билетов до Москвы. А мне страшно вынуть из сумочки телеграмму и показать. Вдруг это неправда. Ошибка. Если буду думать, что он жив, тогда он и будет жив. Я плакала. все на меня смотрели. Посадили до Москвы в кукурузник. Ночью прилетела в Минск. Надо дальше, в старые дороги. Таксисты ехать не хотят, далеко, 150 километров. Прошу, умоляю, один согласился. Давай 50 рублей, повезу. В два часа подъезжаю к дому. Все плачут. Может, это неправда? правда? Тамара, правда. Утром идем в военкомат. Ответ военный. Когда привезут, тогда вам сообщат. Ждем еще двое суток. Звоним в Минск. «Приезжайте, сами заберите». «Приезжаем», — в облавоенкомате говорят. «Его по ошибке увезли в Барановичи. Это еще сто километров. У нас автобус не заправлен». В Барановичах в аэропорту никого нигде нет. Рабочий день закончился. В будке сидит сторож. «Мы приехали...» «Вон там, показывает рукой, какой-то ящик, посмотрите». «Если ваш, забирайте!» В поле стоял грязный ящик. На нем мелом было написано «Старший лейтенант Довнар». Я оторвала доску в том месте, где в гробу окошечко. Лицо целое, но не бритый лежит, и не умыл никто. Гроб маловат, запах, наклониться поцеловать нельзя». Так мне вернули мужа. Я стала на колени перед тем, что было когда-то самым дорогим. Это был первый гроб в деревне Языль стародорожного района Минской области. У людей, помню одно, ужас в глазах. Никто не понимал, что происходит. Опустили его в могилу. Не успели рушники, на которых опускали, вытащить, как вдруг страшный гром и град. Помню, град, как белый гравий на цветущей сирени хрустит под ногами. Сама природа была против. Я долго не могла уехать из его дома, потому что здесь была его душа, отец, мать. Мы мало говорили. Мне казалось, что мать меня ненавидит. Я живу, а его нет. Я выйду замуж, а ее сына не будет. Теперь она говорит, «Тамара, выходи замуж!» А тогда я боялась встречаться с ней глазами. Отец чуть с ума не сошел. Такого парня угробили, убили. Мы с матерью убеждали его, что Петю орденом наградили, что Афганистан нам нужен, защита южных рубежей. Он не слушал. Самое страшное было потом. Самое страшное — привыкнуть к мысли, что мне... «Не надо ждать! Мне некого ждать!» Утром просыпалась мокрая от ужаса. «Петя приедет, а мы с Олейской живем по другому адресу. Мне надо было понять, что теперь одна и буду одна!» А я три раза в день заглядывала в почтовый ящик. Ко мне возвращались только мои письма, которые он не успел получить. Со штампом адресат выбыл. Я разлюбила праздники, перестала ходить в гости. У меня остались только воспоминания. Вспоминалось лучшее. Первый день мы с ним танцевали, второй гуляли в парке. На третий день нашего знакомства он предложил выйти за него замуж. У меня был жених. Заявление лежало в ЗАГСе. Я сказала ему об этом. Уехал. и писал письма большими буквами на всю страницу а, -а, -а, -а, а В январе обещал, приеду и поженимся. А я в январе замуж не хочу. Я хочу свадьбы весной, во дворце бракосочетаний, с музыкой, цветами. Была свадьба зимой в моей деревне. Смешно и наспех. На крещение, когда гадают, мне приснился сон. Маме утром рассказываю. «Мама, я видела красивого парня. Он стоял на мосту и звал меня. На нем военная форма. Но когда я подошла к нему, он начал удаляться, удаляться и совсем исчез. «Не выходи замуж за военного. Одна останешься», — сказала мама. Он приехал на два дня. «Пойдем в ЗАГС с порога». В сельсовете посмотрели на нас. «Зачем вам два месяца ждать?» Идите за коньяком. Через час мы были мужем и женой. Метель на улице. На каком такси ты повезешь молодую жену? Сейчас поднимает руку и останавливает трактор «Беларусь». Годами я видела сны, как мы встречаемся, едем на тракторе. Восемь лет, как нет его, снится часто. «Во сне я все время его умоляю, «женись на мне еще раз, он меня отталкивает. «Нет, нет, я его жалею не потому, что это был мой муж, «а какой мужик! «Большое, сильное тело! «Жалею, что не родила от него сына. «В последний раз он приехал в отпуск, «а квартира закрыта. «Телеграмму не дал, я не знала». «У подруги день рождения, я там!» Он открыл дверь. Громкая музыка, смех. Сел на табуретку и заплакал. Каждый день встречал меня. «Иду к тебе на работу, Коленки дрожат, как на свидание!» Вспоминаю, как купались, Сидели на берегу и жгли костер. «Ты не знаешь, Как не хочется погибать за чужую родину!» А ночью... Тамарка, не выходи больше замуж. Почему ты так говоришь? Потому что я тебя очень люблю и не представляю, что ты будешь с кем-то. Иногда мне кажется, что я живу долго-долго, хотя воспоминания одни и те же. Дочка была маленькая, приходит из садика. Сегодня мы рассказывали про своих пап. Я сказала, что мой папа военный. Почему? Они же не спросили, есть он или нет. Они спрашивали, кто он. Подросла. Когда я за что-нибудь на нее злюсь, советует. Выходи-ка ты, мамка, замуж. Какого бы ты хотела папу? Я хотела бы своего папу. А не своего какого? Похожего. Мне было 24 года, когда я осталась вдовой. В первые месяцы... Подойди ко мне любой мужчина, тут же бы вышла замуж. С ума сходила, не знала, как спастись. Вокруг прежняя жизнь, кто дачу строит, кто машину покупает. У кого-то квартира новая, нужен ковер, красная плитка для кухни. Чужая нормальная жизнь доказывала, что у меня не такая. Мебель я только сейчас стала покупать. У меня не поднимались руки печь пироги. Разве в моем доме может быть праздник? В ту войну у всех было горе, у всей страны. Каждый кого-то потерял, знал, за что потерял. Бабы хором голосили. В кулинарном училище, где я работаю, коллектив 100 человек. Я одна, у кого муж сегодня погиб на войне, о которой другие только в газетах читали. Когда я в первый раз услышала по телевизору, что Афганистан наш позор, Хотела разбить экран. В тот день я второй раз мужа похоронила. Жена. Привезли нас в Самарканд. Стоят две палатки. В одной мы сбрасывали с себя все штатское. Кто поумнее успел по дороге куртку, свитер продать, купить вина напоследок. В другой выдавали солдатское БУ, бывшее в употреблении, гимнастерки 45-го года, кирзачи, портянки. Покажи эти керзачи, привыкшему к жаре негру, в обморок упадет. В слаборазвитых африканских странах у солдат легкие штиблеты, куртки, штаны, кепи, а мы с троем, с песней, пожарев 40 градусов, ноги варятся». Первую неделю на заводе холодильников разгружали стеклотару. На торговой базе таскали ящики с лимонадом. Посылали к офицерам домой. У одного я дом кирпичом обкладывал. Недели две крыши на свинарнике крыл. Три листа шифера забьешь, два сплавишь за бутылку. Доски загоняли по цене один метр один рубль. Перед присягой два раза сводили на полигон. В первый раз дали девять патронов, в другой мы бросили по гранате. Построили на плацу и зачитали приказ. Направляйтесь в ДРА для исполнения интернационального долга. Кто не желает, два шага вперед. Три человека вышли. Командир части вернул их в строй коленкой под зад, мол, проверяли ваше боевое настроение. Сух поек на двое суток, кожаный ремень и в путь. Все ехали, все молчали. Показалось долго. Увидел в иллюминаторе горы, красивые. Раньше никогда гор не видел. Мы псковские, у нас поляны и лесок. Высадились в Шинданте. Помню число месяц, 19 декабря 1980 года. Глянули на меня, метр восемьдесят, в роту, Там такие нужны. Из Шинданта в Герат. И там стройка. Строили полигон. Рыли землю, таскали камни под фундамент. Я крыл крышу шифером, плотничал. Некоторые даже не стреляли до первого боя. Есть хотелось все время. На кухне два пятидесятилитровых бачка. Один для первого — капуста с водой, мясо не словишь. Второй для второго — клестер, сушеная картошка — или перловка без масла. На четверых ставили банку скумбрии с этикеткой «Год изготовления 1956 срок хранения один год и шесть месяцев». За полтора года я один раз перестал хотеть есть, когда меня ранили. А так все время ходишь и думаешь, где бы что достать, своровать, чтобы поесть. В сады к афганцам лазили, они стреляли. На мину можно было напороться, но так хотелось яблок, груш, каких-нибудь фруктов. Просили у родителей лимонную кислоту, они присылали в письмах. Растворяли ее в воде и пили, кисленькое, жгли себе желудки. Перед первым боем включили гимн Советского Союза, говорил замполит. Я запомнил, что мы на один час опередили американцев, и дома нас ждут, как героев. Как я буду убивать, я себе не представлял. До армии назанимался велоспортом. Мускулы себе накачал такие, что меня боялись, не трогал никто. Я даже драки не видел, чтобы с ножом, с кровью. Тут мы ехали на БТРах. До этого из шенданта в Герат нас везли автобусом. Еще один раз выезжал из гарнизона на Зиле. На броне с оружием рукава закатали по локти. Было новое чувство, незнакомое. Чувство власти, силы и собственной безопасности. Кишлаки сразу стали низкими, а рыки мелкими, деревья редкими. Через полчаса так успокоился, что почувствовал себя туристом. Разглядывал чужую страну, экзотика, какие деревья, какие птицы, какие цветы, колючку первый раз увидел и про войну забыл. Проехали через Орык, через глиный мостик, который, к моему удивлению, выдержал несколько тонн металла. Вдруг взрыв. В передний БТР ударили в упор из гранатомета. Вот уже несут на руках знакомых ребят. Без головы. картонные мишени, руки болтаются. Сознание не могло сразу включиться в эту новую страшную жизнь. Приказ — развернуть минометы. Васильки моих звали. Сто двадцать выстрелов в минуту. Все мины в кишлак, откуда стреляли. В каждый двор по нескольку мин. Своих после боя по кускам складывали. Соскребали с брони. Смертных медальонов не было. Расстелили брезент, братская могила. Найди, где чья нога, чей кусок черепа. Медальона не выдавали, вдруг в чужие руки попадут. Имя, фамилия, адрес, как в песне. Наш адрес ни дома, не улица, наш адрес Советский Союз. А война не объявленная. Мы были на войне, которой не было. Возвращались молча, как из другого мира. Поели, почистили оружие. Тогда стали говорить. «Косячок забьешь?» — предлагали деды. «Не хочу. Я не хотел курить, боялся, что не брошу. К наркотикам привыкаешь, нужна сильная воля, чтобы бросить. Потом все курили, иначе не выдержишь. Были бы наркомовские сто граммов, как в ту войну, не полагалось, сухой закон». Надо снять напряжение, чем-то компенсировать затраты, забыться. В плов сыпали, в кашу, глаза по полтиннику. Ночью видишь, как кошка, легкие, как летучая мышь. Разведчики убивают не в бою, а вблизи, не автоматом, а финкой, штыком, чтобы тихо не слышно. Я быстро научился это делать, втянулся. Был я на должности старшего разведчика, Выходили обычно ночью. С ножом сидишь за деревом. Они идут. Впереди дозорный. Дозорного надо снять. Снимали по очереди. Моя очередь. Дозорный поравнялся с тобой. Чуть пропустишь и прыгаешь сзади. Главное схватить левой рукой за голову и горло вверх, чтоб не крикнул. Правой рукой нож в спину. Под печень. И проткнуть насквозь. У меня потом был трофей. Японский нож, длина 31 сантиметр. Этот легко входил, привыкаешь. Психологически не так было трудно, как технически. Карате учились. Скрутить, связать, найти болевые точки, нос, уши, над веками, точно ударить. Ткнуть ножом надо знать куда. Один раз что-то внутри сдало, щелкнуло. Стало жутко. прочесывали кишлак. Обычно открываешь дверь и раньше, чем войти, бросаешь гранату, чтоб на автоматную очередь не наскочить. Зачем рисковать? С гранатой вернее. Бросил гранату и захожу. Лежат женщины. Двое мальчиков побольше и один ребенок грудной. В какой-то коробочке вместо коляски. Чтобы не сойти сейчас с ума, надо себя оправдать. А если это правда, что души убитых смотрят на нас сверху? Я вернулся домой, я хотел быть хорошим. Но иногда у меня появляется желание перегрызть горло. Я вернулся слепой. Пуля снесла сетчатку с обоих глаз. Вошла в левый висок, в правый вышла. Различаю только свет и тени. Но тех, кому надо перегрызть горло, я знаю». Кому жалко камня на могилы для наших ребят? Кому не хочется давать нам квартиры? Я вас в Афган не посылал. Кому нет до нас дела? Во мне все кипит, то, что было. Если бы у меня забрали прошлое, нет, не отдам, я только этим живу. Научился ходить, не видя. Езжу по городу сам, сам в метро, сам на переходах. Сам готовлю. Жена удивляется, готовлю вкуснее ее. Я никогда не видел свою жену, но знаю, какая она. Какой у нее цвет волос, какой нос, какие губы. Я слышу руками, телом. Мое тело видит. Я знаю, какой у меня сын. Пеленал его маленького, обстировал. Сейчас ношу на плечах. Иногда мне кажется, что глаза не нужны. Вы ведь закрываете глаза, когда самое главное происходит, когда вам хорошо. Глаза нужны художнику, потому что это его профессия. А я научился жить без глаз. Я ощущаю мир, я его слышу. Для меня слово значит больше, чем для вас, у кого есть глаза. Для многих я человек, у которого все позади, мало твоевался парень. как Юрий Гагарин после полета. Нет. Самое главное у меня впереди. Я это знаю. Телу не надо придавать большее значение, чем велосипеду. А я в прошлом велосипедист, в гонках участвовал. Тело — это инструмент, станок, на котором мы работаем, не более. Я могу быть счастливым, свободным, без глаз. Это я понял.